Мы торопливо пообедали, а потом усталые разошлись в разные стороны, договорившись встретиться на завтра у меня. Ровно в восемь Руль вошел ко мне в комнату. Он был одет в клетчатую пару из английского сукна и кепи. Через одну руку перекинул длинное пальто, в другой держался квояж. Он сообщил, что уезжает. «Как долго вы будете отсутствовать?» — поинтересовался я. «Месяц-другой», — ответил Руль смотря по обстоятельствам. распрашивать дальше я не решился.